Глава третья. Лесник из Козловки. Вечер в разгаре, а я немного расклеилась. На девчонок, бывших однокурсниц, смотрю. Постарели, обабились. У кого попа раздалась, у кого бока повисли. В походке нет былой легкости, в танце вертлявости. А сама я разве все такая же резвушка? У меня еще и забот меньше. Ни ребенка, ни котенка. Анютка Семина уже четвертого малыша ждет. У нее муж в религию вдарился. Предохраняться нельзя, аборты нельзя. Остается рожать. Анютке тяжело стоять на ногах. Она так весь вечер и просидела, опираясь спиной о подоконник. Лицо опухшее, нездоровое. Знаешь, Тоня, я когда мимо роддома проезжаю, меня начинает резко мутить. У меня уже аллергия на роддом. «Этот раз точно последний. Теперь я буду втихаря таблетки жрать, чтобы больше не попадаться». Зато Оленька Корнеева у нас зауч в гимназии. Даже на вечер встречи пришла в строгом костюме. Танцевать не выходит, сидит прямо как статуя. Посматривает по сторонам с брезгливо скучающим видом. Подруг у Оли на курсе было немного, но и тех что-то не видно. Наверное, все на высоких постах, и разделять наше плебейское веселье не камильфо. Зато мальчишки наши держатся проще. У Сани Игнатова своя автомойка. Казанцев несколько лет мотался по северам, заработал на две квартиры в городе. Опять собирается в экспедицию. Надо детей обеспечить, у меня ж двое парней. Басов – риэлтор. Стоило получить диплом биолога, чтобы продавать элитную недвижимость? Но Басов всегда умел убедительно говорить. Я даже представляю, как он привозит клиентов за город и, расписывая достоинства коттеджа стоимостью под 7 миллионов, делает акцент на отличной экологии участка. Лара с Викой и раньше были не разлей вода, и сегодня пришли на вечер вместе. Обе стройные, одеты дорого и со вкусом. Некоторые женщины именно после тридцати расцветают истинной зрелой красотой. А если еще и в семье все ладится, дом полная чаша, детки радуют, чего ж не хорошеть Счастье женщину молодит, а печаль старит. Почти афоризм. Надо запомнить, у Лары муж крутой предприниматель, совладелец сети продуктовых магазинов. Лара – домохозяйка и ради развлечения помогает Вике. А Вика создала турфирму. И бизнес, и отдых, и приятные знакомства. Девчонки мне искренне рады. Обнимают, хохочут, за руки трясут. Как были простые в общении, такими и остались. Маша Мелентьева к нам подходит, улыбается. Маша – стюардесса. У нее скоро выработается стаж полетов. Можно пенсию оформлять. Машка у нас красавица, по-английски шпарит без запинки, а вот не везет в личной жизни, до сих пор одна и без детей. Жила с каким-то кавказцем, он ее жутко ревновал к работе. Она пряталась от него у Ксюши, так и расстались со скандалами. А Ксюша с кем-то сейчас разговаривает. «А, «А, машут мне рукой, зовут обниматься». «Альмирочка, привет!» «Ой, все такая же куколка, молодец! Тоня!» Мы обнимаемся с Альмирой, она тихонечко смеется, личико белое, круглое, пара морщинок у глаз. Вот сколько знаю женщин-татарок, все очень добрые, приветливые, уютные, всегда с улыбкой, голос не повысят на крик, даже малознакомым рады помочь, хотя бы просто поговорить по душам. Или это мне так везло с приятельницами? Альмира жила в общаге на пятом этаже. Мы часто ходили к ней в гости. Она угощала нас домашним хворостом и медовой сладостью чак-чак. Объеденье. Я записала рецепт, пару раз пробовала сама приготовить, но так вкусно не получалось. И той же мучки да не те ручки. Настроение у меня скачет весь вечер. То плакать хочется, а то кидает в смех. Снова усаживаемся за стол. Мужчины балагурят, подливают вино. От водки я уже отказываюсь. Голова кругом. Нет, хорошо, что я все-таки пришла. Прочь тоскливые мысли. Да, мы меняемся и становимся старше. Это тоже хорошо. Есть свои плюсы. На мелочи уже не так остро обращаешь внимание. Не так близко к сердцу принимаешь обиды. Коля, спасибо. Заботливый у меня сосед. Бутербродики подкладывает на мою тарелку. То буженинки кусочек, то ломтик красной рыбки и листик салата сверху для аппетита. Коль, да хватит меня кормить. Ты лучше про себя расскажи. Ты сейчас где? Не учитель, случайно? Из нашего курса мало кто в школе остался. Зайцев замялся с ответом. Вздохнул тяжело, отвел глаза в сторону. «Нет, я работаю лесником. В Козловке мой участок. Ну, я еще другу помогаю на пилораме, но это неофициально». Поняла я его смущение. Слово «козловка» в округе ассоциируется с лечебницей для душевнобольных. Этот санаторий построен еще в далекие советские времена и знаменит на всю область, качественным обслуживанием и дивной природой. Говорят, там еще сыновей больших начальников когда-то отмазывали от армии. Наверное, слухи. Но места уж очень красивые. Холмистый рельеф, сосновый бор, ельники, маховые болотца, речка, луга разнотравные Хоть всероссийскую здравницу строй. А вот название у села смешное. Козловка. Нарочно не придумаешь. Коля Зайцев, лесник из Козловки. И чего я к человеку придираюсь? За лесом тоже должен кто-то следить. А Коля образование позволяет. Работа нужная и ответственная. Как раз для тихого, скромного человека. Я расчувствовалась и вдруг захотела сказать ему что-то бодрое, утешительное. Поддержать, мол, не тушуйся, Колян, тут все свои. Знаешь... Я тебе даже немного завидую. Мне кажется, работу свою ты любишь. Дом у тебя на земле, сад-огород имеется, баньку топишь по выходным. Чистый воздух, натуральное хозяйство, дары леса. Спокойная, размеренная жизнь. Жена под стать тебе такая же спокойная и рассудительная. Детки подрастают, им есть где побегать, поиграть. На селе ограды большие, «Воля и доля, детворе! Качели можно устроить и свою песочницу, да?» Кажется, меня немного разморило после пары рюмочек спиртного. Коля наклонился ближе и громко мне так на ушко говорит, чтобы музыку перекричать. «Тоня, поехали ко мне в гости. Я тебе все покажу». Я смеюсь и с недоверием качаю головой из стороны в сторону. «А хозяйка твоя против не будет?» «Да я ж холостой, и потомством еще не обзавелся». «Куда только ваши козловские барышни смотрят!» Не удержалась от ехидного замечания. «А сама, думаю, верно, есть в Зайцеве какой-то изъян, раз его девушки избегают. Он и прежде на курсе ни с кем не дружил. Не воспринимали всерьез тихоню бойкие горожанки» а деревенским тоже подавай солидного городского парня. К тому же красноречием Коля не блистал, и внешность самая заурядная. А собеседник мой пустился в откровенность. Пробовал жить с одной женщиной, чуть до ЗАГСа не дошло, но ей все сразу хотелось. А я дом строил несколько лет, пока то да сё. Водоснабжение надо провести, канализацию, газовую котельню с умом обустроить. А еще надо бумаги нормально оформить. Ограду хотел сразу же надежную из сайдинга. Баню мне срубили только в прошлом году по моим чертежам. Индивидуальный заказ. Пришлось повозиться, зато потом местного начальника там попарили. Остался доволен мужик. Выписал мне тесу на веранду. — Коль, так свой дом — это ж здорово! С чувством поддакиваю я. — Так и есть. Только дом имеется, а хозяйки нету. Мне кого попало не надо. Тонь, понимаешь, я ее с сынишкой хотел взять. А она говорит, сначала купи машину. Она выучилась на права, а машины нет. Бывший ее отсудил себе иномарку. Короче, не хочу долго говорить. Давно мы расстались. Может, она и права, что уехала в город. Сына хотела на футбол записать. А в Козловке какой футбол! Я её понимаю. Прямо жалко стало Николая. Старается человек, дом строит, печётся о будущем, а соратника по душе так и не нашёл. Ну и тело, наверное, страдает. Да мне-то какое дело до зайцевских телес, а язык уже сам собой чего-то лепечет. Вот будет у меня летом отпуск, я к тебе в гости приеду, если можно, конечно. Коля даже вилку отложил. Согласно закивал головой. — Так зачем лето ждать? Поехали завтра с утра на все воскресенье. Вечером я тебя обратно в город отвезу. Ну, или утром пораньше. Я отказалась, конечно. Думаю, он чисто из вежливости пригласил. И чего мне там смотреть? Баню по особым чертежам? Или другие надворные постройки? Тут к нам Женя Казанцев подошел. Отозвал Колю для разговора. Начал что-то виновато тараторить, размахивая руками. Женька тоже заматерел, обзавелся животиком и вторым подбородком. Весь вечер от Маши Мелентьева не отходит. Они на третьем курсе дружили. А потом Маша стала встречаться со взрослым состоятельным мужчиной. Говорят, Женя очень переживал. Музыка медленная, приятная звучит. Я окончательно размякла. Расчувствовалось. Коля возвращается и неожиданно приглашает потанцевать. Даже не успела придумать повод для отказа. И хорошо получилось. С Колей мне как-то проще было топтаться под музыку. Он в ухо не дышал, спину не гладил, только вдыхал глубоко и носом шмыгал, а потом вдруг выдал целую речь. «Тонь, тут такое дело!» «Жека меня сейчас здорово подвел!» Я у него должен был на ночь остаться. А сейчас отказывается. Нельзя. У него резко изменились планы на квартиру. Пошел спрашивать, не сможет ли кто еще меня приютить до завтра. У всех семьи, а тут посторонний человек. Тонь, ты прости за прямоту. У тебя нельзя остановиться. Если нет, ты так и скажи. Мне напрашиваться неловко. Но вдруг можно. Я тихонько посижу на кухне и тебя не стесню. А завтра уеду, у меня машина на стоянке. В ней ночевать, наверное, не разрешат, да и холодина. Это все он таким проникновенным искренним тоном сказал, что я, признаться, растрогалась, совсем жалко его стало. Кое-то веки выбрался лесник из своей козловки на вечеринку приятелей, бывших однокурсников, договорился о ночлеге, а тут такая подстава. Ясно, отчего Маша с Женей шушукались в тёмном углу. Может, судьба решается у людей. Я не против, Коля. У меня только места мало, и гостю спать негде. Ладно, придумаем чего-нибудь. Ну что, ещё посидим? Или уже такси вызывать? Как тебе удобнее, Тонь! Я же как ты!» Горячо заверил меня заметно успокоенный Зайцев. «Пожалуй, мне удобнее домой, Коля». А ты обещаешь себя хорошо вести? — Я? — А, да-да, Тонь, ты чего выдумываешь? А сам почему-то покраснел, как маков цвет. Даже уши его торчащие запылали. Мне тогда совсем смешно стало. — Ох ты, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Такси быстро подошло. А я еще не со всеми девчонками успела наобниматься. Не всю помаду стерла со щек. В мой пансионат, что почти в центре города, мы приехали уставшие, немного пьяные и очень веселые.